Стрельбище отличное место для дневки во вражеском тылу. Его не охраняют, потому что через него ежедневно проходит сотни человек с оружием, а мирного населения, по мнению оккупантов, в Корее не существует. Оно или эвакуировано, или подлежит уничтожению как мобилизационный ресурс противоборствующей стороны. Стрелковые упражнения в американской пехоте. Проводятся активно, боеприпасов и времени для этого хватает, и такому можно только позавидовать. Но при этом, с учетом того, что пули из винтовки сохраняют убойную силу на дистанции несколько километров, на рабочей стороне стрельбища, в сторону которого ведется огонь по мишеням, не должно быть никого. Командир разведгруппы не имел ни малейшего представления, Чего стоило добыть точный план расположения полкового стрельбища американцев? Скорее всего, здесь работала агентурная разведка, поскольку для войсковой это было несколько глубоковато. А авиаразведка, хотя и существующая до сих пор как военно-теоретическое понятие, имела мало шансов. В любом случае, схема была подробная и вроде бы точная. Выходило, что если закопаться в отмеченную на ней оплывшую траншею, расположенную в одном километре и двухстах метрах от огневого рубежа, достаточно далеко, чтобы не бросаться в глаза устанавливающим или осматривающим мишени врагам, и при этом достаточно близко, чтобы находиться под прикрытием регулярно производимых стрельбы, то есть... Некоторые шансы дожить до 10 часов утра 4 а тогда, если все пойдет по плану врагам, может быть уже не до упражнений. Но это если забыть, что на войне по плану бывает настолько редко, что каждый отдельный случай можно записывать в учебник. Куда чаще, при малейшем соприкосновении самых точно разработанных планов, С действительностью возникает бардак, удивительно напоминающий что-то такое, что однажды в присутствии старшего капитана Пак Хен Ю, советский военный советник при штабе Кна, метко назвал бредовым видением в воспаленном мозгу пьяного диабетика. Будучи переведено дословно, это определение навсегда запомнилось всем присутствующим при разговоре, и особенно потому, что приведено оно было удивительно к месту. «Время, ребята!» — скомандовал старший капитан тем, кто лежал рядом с ним. Для полноценного или даже хотя бы минимального отдыха этих минут, разумеется, было мало. Пульс только-только пришел в норму, и рейс в освобождающихся От излишней крови мышцах стала разве что едва переносимой. Но времени не хватало. Несколько километров — это огромное расстояние, если его надо пройти в тылу врага. Пошли, айо, головным, смене молодого. Ли старший замыкающим. Пора. Остальным, кто был дальше и не мог слышать его шепота, команда была выдана жестом. Простым и доступным, как корейский алфавит. Дождавшись, пока менявший находившегося в головном дозоре бойца, сержант, согнувшись, уйдет вперед. Старший капитан Ю махнул рукой еще раз, выдавая исполнительный приказ. Разведчики, уже поднявшиеся к этому времени на ноги, осторожно двинулись вперед. Короткая цепочка, одетых в белые людей, Семенило по пробитой уже несколькими парами ног тропке, Наклоняясь все больше и больше. Когда ложбина окончательно сошла на нет, Они снова легли на землю и поползли, Один за другим. Это требовало таких усилий, Что усталость, едва ступившая, Навалилась почти сразу. Час, потом еще один, Дважды группа, упиралось в необозначено на их картах проволочные заграждения. И хотя советский нож разведчика позволял их быстро преодолевать, опасение нарваться на противопехотную мину или столкнуться с какими-либо мерами сигнализации оба раза привело к тому, что бойцам группы приходилось аккуратно, каждую секунду готовясь прикрывать друг друга отползать назад в поисках обходного пути. Один раз вновь сменившийся в головном дозоре разведчик почти уткнулся в мину, вывернутую из земли и торчащую почти ребром. Но мина оказалась противотанковая, и он просто указал на нее остальным, даже не собираясь тратить время на вывинчивание хотя бы одного из взрывателей. Кто знает насколько тот успел проржаветь. Между тремя и четырьмя часами ночи группа едва не погибла. Боец Ли-старший, в очередной раз поменявший свое положение в строю на соответствующее тыловому дозору, неожиданно решил, будто что-то слышит. Это был один из тех участков местности, где можно было не ползти, а бежать. И то, что он услышал хоть что-то, Задыхаясь под тяжестью собственного тела и навьюченного на него оружия, было почти чудом. Сначала ли старший бесшумно, не звякнув ни одной железкой, рухнул на землю, а потом также поступили все остальные, сумевши заметить его отчаянную, обращенную вперед жестикуляцию, или даже просто почувствовавший его вздох. Через несколько секунд тела разведчиков были уже неразличимы на занесенной снегом земле. Там и сам, покрытой темными контрастными пятнами, торчащих из-под снега веток. Только через две-три секунды стало ясно, что Ли старшему не показалось. Все-таки опыт — это великое дело. Мимо шел патруль лицинмановцев, три человека, двигающейся короткой слитной цепочкой. Негромко переговаривались между собой, посмеиваясь чему-то. Это было их ошибкой. В дозоре двигаться положено молча. — Да все мы знаем, — донесся до лежащих бессмысленный отрывок какого-то разговора. — Такая война! Если не мы, то коммунисты всю страну себе заберут. Будем на собраниях сидеть целыми днями. Проклятая война! Проклятые коммунисты! Старший капитан Ю осторожно, чтобы не стукнуть локтем о землю, вытянул из поясного кармана маск-халата-пистолет. Южнокорейцы двигались наискосок, под острым углом к их курсу, но всегда была вероятность, что они кого-то заметят. Три человека ничего не ожидающие в нескольких километрах от линии фронта, не представляют угрозы сами по себе. Скорее всего, это двое караульных и разводящий, и они идут менять какой-то секрет или наблюдательный пост. Чуть что, и его ребята изрешетят их в несколько автоматных стволов. Но вспышки и звук перестрелки, как бы быстро она ни закончилась, приведут к тому что через какой-то десяток минут их группу начнут активно убивать. Попытаться снять бесшумно, старший капитан накрыл пистолет телом и как можно более мягко, стараясь избегнуть громкого щелчка затворной рамы, дослал патрон в патронник. Малокалиберным пистолетом можно хотя бы попытаться сработать тихо, Но и в этом случае исход окажется тем же. Исчезновение караула можно интерпретировать лишь одним способом, а искать диверсантов начнут задолго, до того момента, когда они смогут приступить к выполнению своей задачи. А Лишь тогда можно будет почти не обращать внимания на то, что творится вокруг. «Когда же нас по домам пустят?» «Где этим да женам. В последний раз пожаловался уже совершенно исчезнувший в темноте вражеский солдат, на родном языке большей части разведчиков группы. Можно было бы без особого труда узнать даже диалект, что-то северо-восточное, из района Капсана или Хапсу, значит, или перебежчик, или насильственно мобилизованный. Ребят оттуда, из горных поселений, с удовольствием берут в разведку. Они всегда отличаются выносливостью. Таких всегда тяжело убивать. «К женам и детям», — повторил командир группы про себя, когда враги ушли, так и не заметив лежащих, всего в нескольких метрах от них разведчиков. «Больно, мало для жен и детей. Но, может, и правду сказал». И тогда им будет хороший урок. Предателям одна дорога. Вперившись взглядом в ту сторону, где расстали темные силуэты, старший капитан продолжал лежать, все еще сжимая в руке пистолет, направленный в спины врагов. Вроде бы пронесло, но лучше потерпеть холод лишнюю минуту, чем рисковать, что тот же северянин. Или кто-то из его товарищей услышит шорох, поднимающихся тел сквозь стук собственных ботинок по снегу. За то, что их с такого расстояния увидят, Пак Хен Ю уже не беспокоился. Ночь шла на убыль, но было еще достаточно темно.